Глава 14. Столичная и почти приличная. В споре с круглым дураком и зацепиться-то не за что. Вывод сделанный панной Грешуловой на 20-м году почти счастливого её брака. Пан Вельчевский на цыпочках крался по коридору. Коридор был в миру тёмен, довольно мрачен, в основном из-за плотных гардин, которыми пан Верчеевский ещё года 3 тому завесил в окна. Решение сие далось ему не легко. Он не один листок бумаги извёл, подсчитывая, в чём же меньший убыток будет. В замене окон, давших трещины, или же в свечах, кое придётся тратить, ежели кому из постояльцев вздумается устроить вечернюю променаду. И ныне, со вздохом, вынужден был признать он, что решение принял не самое верное. Из окон дуло, невзирая на паклю белый мох и газетные листы, мучным клеем прилеплены плотненько. И значит, рамы вовсе рассохлись, а по стеклу поползли новые трещины. Летом-то ещё ничего, а вот к зиме через этакие окна всё тепло выдует. И значит, менять придётся». настроение и без того в последние дни бывшее отвратительным вовсе испортилось. Это ж какие траты ждут, и подумать-то страшно. Пан Величевский ни то вздохнул, ни то вскрипнул. И свечечку, слепленную сама лично им, из огарков, которыми постояльцы уже брезговали, поправил. Кособоченькою получилось, зато горела хорошо и почти не дымила. Он остановился, Прислушался. За дверью было тихо. Эй, так тихо, что аж боязно стало. Но жадность и праведный гнев оказались сильнее страха. И из кармана халата пан Вильчевский извлек ключи. Конечно, нехорошо в чужой номер без спросу входить. Да только воровать тоже нехорошо. Замок поддался не сразу, со скрипом. Заставляя думать еще и об этих тратах. Но дверь все ж отворилась. В комнату пан Верчевский входил с опаской и на пороге остановившись, долго вертил головой, щурился, принюхивался. Пахло духами панны Каролины, и муженька ейного, который пану Верчевскому был крепко не по вкусу, сердечными каплями, пожалуй, валерьяновым настоем. Не уж-то шарят у красавицы нервы. Но, баба, с бабы спросу немного. Он всё же вошёл и дверь за собой прикрыл, и полотенечко, которое на плече нёс, положил на столик, решивши, что если вдруг возвернётся пан Зусек со своим семейством, а пан Верчевский самолично всю троицу ко дверям проводил, и кланялся ещё, но за учтивость немедленно не пожаловали, то скажет, будто бы уборку затеял. «Конечно!» И рядом с полотенчиком легла метёлка из гусиных перьев, Изъедно потрёпана, кое-где и молью побитая, но в целом весьма даже неплохая. Пан Вельчевский запалил газовые рожки и скривился. Адже, сразу видно, что нет у людей уважения к вещам. Вон платье на полу валяется, чувки, раз своё не берегут. То что тут о чужом говорить? А отвратительно. Натура Панвельчевского требовала немедленных действий. И чёлки он поднял, а после поднял и платье, пощупал ткань. Хороший, качественный бархат. Э, так и при грамотном уходе снос узнать не будет. И покачал головой. Слов не нашлось. Платье было испорчено ножницами его резали, ножом. Вот же. Панвельчевский потрогал дырные дыры, не резаные, скорее уж дранные. И вновь покачал головой. «Разве ж можно так с тадёжою? Не по нраву пришлась, так старьёвщику снеси, Хоть какая копеечка в доме будет, А то и перешей, там гружавчики добавь, там брошку. Вон, матушка, десять лет в одном платье проходила, В нём и схоронили, экономно получилось». «С Каролиною так не выйдет». Нет, супруга pana Зусего женщины в ни всяких сомнений привлекательная, а бы воражительная даже. Однако растратная. Впрочем, не она одна. Вон, кто-то на столешницу полированную кружку поставил. Мало того, что горячую, так ещё и не оттёр её, и подставочкой побрезговал. От того и случилось на столешнице круглое пятно. Капли же воска, обнаруженные на ковре, пана Вельчевского и вовсе расстроили. Если воск, то значит со свечами пользуются. А при неаккуратном пользовании покоя же не оставляли ни малейших сомнений, что аккуратность семейству Зусек была не свойственна. «Это кидо пожара недалеко!» Пан Вельчевский поджал губы, дав себе за рог все непременно с жильцами побеседовать. «Пригрозить выселением! Он в своем праве будет!» И плату, каковой внес ряж за 3 месяца вперёд, возвращать не станет. По великому имуществу ущерб причинён, а ещё и окара каких исчез. Теперь пан Вечевский почти не сомневался, что в пропаже его виновен пан Зусек. Спроси вы кто, откуда возникла подобная уверенность? Пан Вечевский не нашёлся бы с ответом. Вот знал он, знал. И комнату осматривал внимательно. Подмечаю все новые и новые признаки того, что с жрецами неладно. Курячьи кости под кроватью в маленькой комнатушке. Откуда вы взялись? И перья тут же, будто бы блаженная сестрица Каролины курицу самолично душила. Пятна на паркете неясного происхождения. А коврик кто-то скатал да в шкаф убрал. Между тем коврик лежал не просто украшения ради, но за тем, чтоб паркет оборонить. От таких... «От глубоких царапин и оборонить!» Пан Вельчевский не сумел сдержать стона. Присев на корточке, он провел по царапине рукой, убеждаясь, что не только на вид, а на глубокая длина. «Э, такое не заполируешь, надо б на воском заливать!» «И главное непонятно, что тут очки творили, граблями пол драли!» Он успел подивиться и перевернутой кровати, и цепи, которая шла от вбитого в стену крюка. Вспомнила, что в прежние времена в комнатушке этой стоял агретский шкаб со столовым фарфором, и к стене он аккуратно крюки крепил со дряпущей устойчивости. Шкаб пришлось продать, и фарфор. Э, что это вы тут делаете? раздалось вдруг над самым ухом. Ок, карак ещё. Смел выдать, пан Вильчевский, которому вдруг стало страшно. Нет, не так. Очень страшно. Окрёк, тот, который с кухни пропал. Да, да. Обернуться пришлось. Верней, пана Вильчевского развернули. И сухие перцы вцепились в подбородок, вздёрнули, заставляя запротянуть голову. Так вы ж сами его выкинули. Я Возмущение было сильнее страха, когда это Панвечевский выкидывал вещи или продукты. Да, в прошлом году случилось молоко прокиснуть. Так они на прокисшем оладушка внапёк. Знатные получились. Правда, потом кто-то там животом маялся. Но Панвечевский не виновный, что но они люд пошёл слабосильный, а то ладушек в расстройства приходящий. Конечно вы. Вы же хозяин. Только у вас крик от кладовой имеется. Он кивнул. «Конечно, именно пан Вельчевский и хозяин, и ключ у него имеется. Вот он стоит, ключ этот в руке и сжимает». «И окорок этот дренной был, с душком уже. Вот вы и побоялись, что кто-нибудь отравится». Этому утверждению вся натура пана Вельчевского противилась. С душком не было никакого такого душка, разве что самую-самую малость, а малость не в счет». «Сокорока еще неделю с супы варил бы, Ежели с чесночком, с лучком, да поперчить крепко, никто б!» «Эй, кивы упрямый!» Упрекнул кто-то, кто знал, как оно было на самом-то деле. «Вы бы, конечно, не стали его выбрасывать». «Конечно, не стал бы!» «Пан Вельчевский в жизни не вверг бы себя в этакие растраты!» «Но новый жрец, он вас заставил...» голос обволакивал, и хотелось ему верить. Так хотелось верить, и Панвечевский поверил. Новый жилет сразу пришёлся ему не по вкусу, и не только ему. Король его тоже не одобрил. А короли не воззнают толк в людях. Он пригрозил вам жалобой в полицию и ещё санитарного инспектора вызвать. Эти-то и рады, честных людей деньги брать. «Верно. Санитарный инспектор в пансионе появлялся дважды в год, и к каждому его визиту пан Вильчевский готовился загодя, а после долго страдал бессонницей и расстроенными нервами, ибо с каждым годом визиты эти обходились всё дороже, а в неурочный и вовсе встал бы в безумную сумму, тут уж и вправду дешевле с окороком расстаться было». «Вот так лучше», — сказал тот самый мягкий голос. «А теперь вы вернётесь к себе и ляжете, вынуждаетесь в отдыхе, вы очень устали, убирая этот номер». Пан Вильчевский кивнул, «Конечно, устал, эдакий беспорядок». «Вы забудете о том, что видели здесь, и о том, кого встречали». «Как забудет?» Но память уже плавилась свечным воском, тем самым пятна от которого оставались на ковре и мебели. Надо будет всё одно побеседовать с паном Зусееком. Это ж ни в какие рамки не вписывается. Свечи в номере держать. А на что? Газовые рожки тогда или вот лампы масляные. Зря, что ли, на них пан Верчевский тратился? И чем тебе малыш не угодил? Это пан Верчевский услышал, когда шёл к двери, всецело сосредоточенный на мыслях о свечах, без залабиринности жильцов и новом потенциальном ущербе. Этот от него теперь не отстанет. Пускай не отстаёт. Мне какое дело? Протяжно заскрепела кровать. И ко всему, он мне не нравится. А по мне, забавный охотник. Это недоразумение, Борис. Тебе повсюду охотники мелещатся. От него пахнет иначе. В каком смысле? Не знаю, просто иначе. Не человеком. Держись от него подальше. Мальчишка не так прост, как хочет казаться. Мальтишка, наглый мальчишка, который покусился на святое, на доходы пана Бельчевского. А ведь было же, было причувствуешь, что ждать от этого мальчишки следует это исключительно неприятностей. И вот, не послушал себя же. И что теперь? Высирать «Так побежит на Греция такие жалобы писать, и по-нверчевски жалобщиков не боится. Но вот пойдут же проверять. Заявятся чинуши, и каждому поклонись, каждому поднеси. Боги милосердные!» Он остановился в коридоре, прижав руку к сердцу, которое колотилось совсем уж быстро. «Э, так в волнениях, остатки здоровья и растеряются. Нет, надо б наприлечь. Подумать!» не выгонять, говоритса, а но потерпеть. Верно матушка покойная говорила, что терпение есть величайшая из добродетелей. Мудрой женщиной была. У pana Velchevskogo почти получилось дойти до своих покоев. Не хватило малости. Он уже поднимался по лестнице, когда увидел Гавриила в новом костюмчике. С ветреньком двубордном пиджаке, с розаном в петрице, В штанах с лампасами, в шляпе с заломенной. И сам вид его развеселого, знать не знающего о душевных метаниях пана Вильчевского, Вверг посреднего, в полнейшее душевное расстройство. «Ишь, собрался куда-то. А куда? Вечер уже, девятый час. Приличные люди в это время дома сидят. Косну собираются. А этот...» Не на свидании или часом, а ещё куда. И вдруг пан Ольчевского осинило удивительная в кристальной ясности своей мысль: надо бы найти из подозрительным жильцом и выяснить, где он бывает. Там, глядишь, и скроется что-нибудь, а такое, что позволит пану Ольчевскому на законных основаниях контракт расторгнуть. Меж тем Гавриил вертелся в холле перед огроменным зеркалом, которое осталось непроданным, единственно потому, что не нашлось желающих на этакую бандурину. Он поворачивался к зеркалу то одним боком, то другим, то корчил рожи, каковые представлялись пану Вельчевскому, «преотвратительными». Конечно, ему-то и не в дамёк было, что все его выражения лица были изображены в чудесной книге пана Зусеяка, где имелись и рекомендации, когда и какое выражение бывает уместно. Однако к привеликому огорчению говорила, давалось ему лишь физия за номером 3 задумчивость, тогда как надобны были первая глубокая отрешённость, и пятая искреннее удивление. Со удивлением было особенно тяжко. Ибо говорила в бровви, не желали взметываться, как сие было описано, а рот аккуратно округляться. Нет, он округлялся, но как-то так, что сразу за губами тянули щёки и подбородок, и само лицо делалось да нельзя уродливым. Конечно, Ванзусе указывал, что для овладения мастерством прикладной физиогномики требуется время и немалые усилия, но времени у Гаврила не было, а вот усилия он прикладывал. Не помогало Вздохнув, он поправил разан, тросточку, поставленную к зеркалу, купленную исключительно для полноты образа. Поднял Анна Иржбета имела дурное для женщины обыкновение прогуливаться по вечерам и для прогулок, словно нарочно, выбирала места уединённые и ныне своим привычкам не изменила. Она покинула квартиру в четверть девятого, и пусть бы на улице было ещё светло, червенское солнце долго висело над горизонтом, но фонари уже зажигали, а улицы опустели. Панночки ржбито шла неспешным шагом, пребывая в той самой глубокой задумчивости, которая Гаврилу никак не удавалась. Она свернула на боковую улочку, и ещё на одну, которая выводила к парку. Что за беспечность? Но гнев, прежде Гаврилу не свойственный, он сдержал и держал до того момента, когда путь Панночки заступили. Заступил Она сама-то сперва не поняла, откуда возник этот мужчина, огромный косматый, в виду предикого. Сразу вспомнилась Гештория о благородном варваре и прекрасной княжне, что обрела истинную любовь в его объятиях. Но в книге не говорилось, пахло ли от варвара конским потом, немытым телом и одеколоном, призванным верно перебить иные ароматы. И Эржбета, зажав нос, отступила. «Извините», — сказала она, сделав попытку обойти человека. Однако он, хохотнув, вновь в дорогу заступил. «Здравствуй, невестошка!» Он протянул к Эржбете руки, наверняка намереваясь заключить ее в объятия, быть может, даже страсти. Но Эржбета вдруг ясно осознала, сколь разительно сия страсть будет отличаться и от книжной, и от воображаемой. «Вы кто?» «Как? Кто?» «Он икнул». «Жених твой! Чё, мамашка, не написала?» «Говорила, что от... от пише... Ну ты поняла». Эржбета кивнула. «Поняла». «Правда она сказала, что ты кабейница станешь». На ничего. Я на раżliwых баб страсть до чего люблю. Жених, баранет, тот самый баранет, который а предыдущий, пострадавший от Эржбетины ярости. Тогда кто? Отпустите, жалобно пискнула Эржбета, как никогда прежде ощущая свою неготовность к счастливой семейной жизни. Баранет отпускать они подумать — Зазря он, что ли, в Познаньск не пёрся? — Нет, он был преисполнен намерений, которые сам полагал весьма благородными. — В конце концов, не на сеновал же девку тянет, что в его жизни случалось? — Но замуж! — Жениться ему не особо хотелось. Будь его волей, он бы и вправду ограничился сеновалом или вот кустиками, которые выглядели вполне густенько. Но батька баронетов страсть до чего этой женитьбы искал, и резонный свой заложил доходчего, старым ремнём из туриий шкуры, которым ещё самый первый из баронетов вразумлял своего наследника. "Нет, батька говорил, что-то и этакая про долг, про выгоду, про титул, который отойдёт к ржбетиным детям, позволь им подняться ещё выше". но все горизоны в голове баронетовой не укладывались. В этой голове, говоря по правде, мало что укладывалось. Но баба пришлось по вкусу. А что наум сам крутит? Так кто от непонимания, какое ей счастье привалило, ничего стерпится слюбится. Я же ли вдруг нет, то синавал, он всегда будет. И я, я не пойду за вас замуж. Сергей Петров в последние дни пребывавший в состоянии задумчивости, вызванной что творческим кризисом, что видит там, как ей казалось жениха, дёрнула руку беспорязно. Настоящий жених держал крепко и тянул куда-то, в парк тянул. "Я кричать буду, ад-баба!" возмутился баранет. "Чего кричать? Сейчас быстренько в храм, там всё договорено, а после к тебе". «За-зачем?» «Жениться!» Хохотнул он. Сему плану, пусть не самому гениальному, но имевшему все шансы на успех, не суждено было сбыться. Баранет так и не понял, откуда вдруг взялся этот задохрик в костюмчике. Баранет таких надох не выносил, что задохриков, что костюмчиков. Притом первых он бил, а вторые игнорировал. «Будьте...» «Д-добрые!» Слегка заикаясь, произнёс Гавриил. Он всё ещё не был уверен, что имеет право вмешиваться в личную жизнь панночки Эржбеты. Как-никак она дала ясно понять, что в этом прямом вмешательстве не нуждается. Но на непанночка гляделась расстроенной. А Типос, завладевший хрупкой её рученькой, раздражал Гаврила самим фактом своего существования и, конечно, недозорительной близостью к панночке, отсутствием почтения. В общем, хотелось вырвать Типосу глотку или хотя бы руку сломать. "Чего?" спросил Типос и ручку выпустил, а панночку и в ребьту с тропинки спихнул. По собственному его мнению, сделав же это мягко, почти с любовью, правда, Боронет не знал. была лита любовью к будущей супруге или же к драке, в которой баба, как известно, первейшая помеха. Но незнание жизни ему не отравляло. Пускай себе будьте добры, оставить панночку в покое, она явно тяготится вашим обществом. Гаврила отложил тросточку и шляпу снял. Тросточкой человека покажи чуть можно, а то и вовсе до смертоубийства опуститься. А шляпа ему просто нравилась. Нехорошо будет, если попортят. Эрсбета замерла. Надо было бежать, собирать вещи и менять адрес. Город. Может, податься в Подкозерск или же в Богуславие отписаться она примет и в полицию заявить. Её ведь мало не похитили. Но вместо этих вполне казалось бы разумных действий, Эрсбета просто стояла, глядя дело. Никогда-то из-за неё мужчины не дролись. Это, конечно, не славная дуэль графа Брижинского с подлым совратителем в благословении небес. Но всё же, всё же я тебе вражу дам. Благородно предупредил баронет и парца ми пошевелил, разминаясь. Попробуй. Прежде Гаврил не испытывал ничего подобного. Напротив, он всегда старался помнить о том, что надлежит сохранять спокойствие, но Спокойствие не сохранялось. Напротив, всю его сущность переполняла незнакомое до сели чувство – азарта. И когда баронец замахнулся, а замахивался он широко от души, полагая, что раз соперник предупреждён, то остальное неважно. Гавриил легко ушёл от удара. Люди были медлительны. Пожалуй, именно в такие моменты он чувствовал ту другую проклятую свою природу. «Ты... ты...» Возмущению баронета не было предела. Приличные люди так не поступают. Приличные люди, уж если в драку лезут, то честно предоставляют сопернику собственную физию дрябить и я, а после и сами бьют. Так в честном поединке и выясняется, кто из мужиков крепче. А этот он вдруг возник где-то сбоку, иткнул пальцами в подмышку твёрдыми пальцами. Больно. Скотина. вто родит чуок уже в живот заставил баронета согнуться пополам от боли и в внезапной слабости он с трудом на ногах удержался и изо рта вдруг слюна потекла и дышать получалось с трудом через раз горло же сдавила железная рука не надо взвизгнула эржбита самым позорным образом ей вдруг показалось что случится не поправимая и давишней её гость за которого она признаться переживала. Пытом как рядом с баронетом он казался совсем уж ходеньким, беззащитным. Уздрогнул, но руки не разжал. Этот человек, собственный голос показался Гавриилу чужим, надтреснутым, да и тело было неудобно, и всё, что произошло, и то, что не произошло, но могло бы случиться, погала Он чувствовал чужое горло в своей руке, мягкую кожу, острый кадык, который сломается, если Гавриил руку сожмёт. Безумный какой-то закребывающийся ритм сердца, сладкий запах чужого страха, стыд. Как он человек, едва не опустился. Да. До... Пусть уходит, уезжает. Я не хочу его больше видеть. Выходит, прав был наставник, когда говорил, что Гаврилу не место среди людей. Он должен вернуться, смириться. Уходи, Гавриил руку ражал. Пусть и получилось это с трудом, вся натура его, вернее, не его, но того существа, которое спало столько лет, требовала руку эту сжать, ощутить, как ломается под пальцами чужая горла. Как течёт по его Гавриила Ладони чужая горячая кровь. Оезжай. Другим разом баронет быть может и не послушал бы, встал бы, двинул хорошенько или отступил бы, да не отступился от своего. Не бы задокрик не всегда рядом с невестушкой будет. Всего-то и надо, что погодить, подгадать момент, когда она одна останется. Но То, что глядело из глаз за докрика, не поняло бы подобной шутки, оно не было человеком. Баронет потрогал горло, удивлённый даже, что цело оно, и попятился. Извиняйте, сказал он, отступив в кусты, те самые, которые уже не казались ему сколь бы то ни было надёжным укрытием. Подумалось, что на ночной поезд из Познанска он успевает. «Конечно, Вадька рады не будет несостоявшейся женитьбе, но если ему так родниться надо, то пусть и сам в столицу едет, и с девкой этой, и с хахарем ей иным, и разбирается». Когда воронит исчез, а уходил он медленно спиной вперёд, и кусты бересклета перед этой спиной раздвигались, Эржбета вздохнула с немалым облегчением. «Спасибо». сказала она внезапному спасителю, который просто стоял и ничего не делал. И она не знала, что ей делать: кинуться на шею её и одарить поцелуем, как спасённая книжна в тайных желаниях, или же решиться чувств, как героиня нежной обманщицы. "Это мой жених". "Жених", говорил, вздрогнул. Он так думал. И мои родители, мама написала, что «Впрочем, не важно. Я лучше старой девой останусь, чем за такого замуж пойду». «А вы... вы за мной средили?» Ржбета взяла спасителя за руку, которая показалась ей невероятно холодной. «Средил. Вы зритесь?» «Сейчас она руку отпустит. Или не сейчас, а когда в глаза загрянет. Люди всегда боялись смотреть Гаврилу в глаза». Нет, обычно, да, они нормальные. Но вот порой. Наверное, я должна бы отерзбиться похламятными карамелками. Но если бы вы за мной не следили, то не помогли бы и тогда я. Её голос дрогнул. Она вдруг представила себя замужней женщиной и супруга своего, в котором, конечно, что-то этокое было от Варбара, но отнюдь не благородство. Вам плохо, говорил, решился оторвать взгляд от дорожки. Это, это я из-за него. Сейчас пройдёт. Иржбет обняла тебя, пытаясь справиться с дрожью. Со мной случается, когда переволнуюсь. Присядьте. Он довёл Иржбет до лавочки. Я, я уже успокоилась. А зачем вы за мной следите? Всё-таки Пыну поинтересовалась Эржбета. Ещё немного, и она действительно в срё заударится. Что будет совершенно недостойно. Хотя и в вполне в образе. Правда, героини книг и в срёзах оставались прекрасны, а Эржбета грозила предстать с привой красноносой и с опухшими глазами. И такой вариант её совершенно не устраивал. "Я думаю, что вас хотят убить", честно признался Гавриил и замер. Он никогда-то не отрицался, не так-то мне душевно тонкостью, а потому ведать неведал, как отнесётся к это комо признанию хрупкая панночка. Она же тоненько носом шмыгнула и поинтересовалась: "Кто?" "Волкодлак". "Думаете, думаете, он обиделся за то, что я про него написала?" Эржбета нахмурилась. Ей и прежде случалось встречать людей, которые не принимали и не понимали её творчество. Но вот чтобы убить это в кирвые, перед этойкой новостью даже недавнее происшествие поблекло. В конце концов, что же них? Баронет, Волкодлак. Это куда как интересней. Я ведь не специально. Это подход такой творческое переосмысление образа. Она замолчала, прикусив губу, пытаясь понять, насколько вся иная нежить, с каковой ей, вернее, её героиням приходилось иметь дело, была против переосмысления своего образа. «О, у моих читательниц ожидания, и я не могу их не оправдать. Тогда со мной не продрят контракт». Иржбетя вдруг стала невыносимо жаль себя. «И куда я денусь?» «Не знаю». Гавриил решился и присел рядом. Эта удивительная девушка его не боялась. Она вовсе будто бы не замечала тех странностей, которые женщина и чувствовала в аварии. Даже когда Гавриил сам себе казался нормальным человеком, она вдруг подняла голову, нахмурилась, поймав Гаврила в взгляд, спросила: "А почему у вас глаза такие? Какие? Не знаю." Не так и как у человека на ответственность. Вздохнул Гавриил и сжался, причувствуя, как прекрасное личико панночки Рбеты исказит гримаса увращения. Понимаю, она вновь вздохнула и тихонечко поинтересовалась. Вы ведь проводите меня до дому. Предложение сие было столь неожиданным, что Гаврилки внул: "Проводит, как иначе?" А заодно ещё расскажите про волка-длакав. Гербита окончательно успокоилась. Я смиренно пристроила руку на локоток нового знакомца. Почему-то мне кажется, что вы очень много про волка-длакав знаете.